Глава д в и практика. «Да идите вы все! Без меня! Я передумал!» Сообщил я, глянув вниз в темноту под обрывом. «Поздно!» — злорадно сообщил Бурборыч. «Ведь ты сам этого хотел!» «Этого я не хотел!» Я почувствовал, как по коже плотным табуном пробежали мурашки. «Я хотел по лестнице!» Приближаться к краю обрыва мне было боязно даже днем. Спускаться ночью по самодельной веревке с тридцатиметрового обрыва в ревущие волны с грохотом бьющиеся о скалы в темноте было форменной глупостью. К сожалению, оценил я эту истину только когда дошло до дела. — Ты по воздуху хотел? — хмыкнул Толстый. — Или телепортом? — согласился Вислый. — Филя, баррел, вызвавшийся нас проводить, хлопнул меня по плечу. «Ты как в том анекдоте. Не можешь прогуливать школу, ведь ты ее директор!» р н я Это все, что я смог выдавить в качестве возражения. Возражение есть? Нет? Свободен!» Вспотевшими руками я схватился за веревку и спиной двинулся к обрыву. Теперь я твердо знал, что моя самая большая глупость — доверять свою жизнь этой поделке наших рукожопов. «Главное, не смотри вниз!» Нудно, скучно и банально выдал дойч, но его недошутка почему-то имела успех. Сапоги я снял, и они теперь болтались у меня за спиной, примотанные к поклаже, копью с каменным наконечником, взятым со склада и моей булаве. Брать её было страшно, но без неё идти в логово врага было ещё страшнее, так что я решил рискнуть. Босые ноги уперлись в к а м е н н ы е склон, и я принялся осторожно спускаться, делая несмелые шаги. Метров через пять стало легче, Я ускорился и быстро преодолел весь оставшийся путь. С веревки меня сняла волна, которая накатила пениси грохоча, и, что есть силы, безжалостно приложила меня о берег. Я не устоял на ногах и бухнулся на колени, в которые впились острые края в а л у н о в И все это было еще не самое неприятное. Боль можно было и потерпеть. Самым неприятным был запашок гнили и тления вокруг. Свои бытовые отходы мы нередко скидывали в море, и теперь под обрывом царил праздничный дух пиршества падальщиков. Даже представлять не хотелось, что за твари плавали у моих ног, подъедая отходы человеческой жизнедеятельности. Хотелось поскорее пробраться по мелководью вдоль берега до пляжа и выбраться из воды, однако пришлось стоять и ждать остальных диверсантов. Прибой был сегодня особенно неумолим и каждой волной старался сбить неожиданных купальщиков. Мне еще было хорошо, ведь я после увеличения параметров поднабрал веса, а вот многим, кто смеялся надо мной, сверху пришлось не сладко. Конечно, весело сверху наблюдать, как Филипп Львович пытается с обрыва спускаться. Просто Филипп Львович что-то подозревал и готовился, а вот теперь ему весело смотреть, как этих весельчаков шатает и мотает. Общий спуск занял почти полчаса, хотя, если вдуматься, это было не так уж и долго. Сорок диверсантов, каждого из которых ждали свои задачи, преодолевали страшный спуск меньше, чем за минуту. И нет, мы не тренировались. Последними были спущены мешки с диверсионными принадлежностями. Лично мне предстояло довести группу из поселян до одного из отхожих мест, где они будут разбрасывать колючки, а самому с дойчем отправляться искать кучу оружия. Чисто теоретически, найдя эти кучи оружия, нам предстояло затаиться. не как только близнецы запалят, первую поджечь свое. Всего на поджог подписалось 15 гвардейцев. И попросилась еще пара добровольцев из бывших рабов. Так что, если все пройдет гладко, урон окажется немаленький. Дальше план пестрел белыми пятнами. Почему? Да потому что ко времени, когда загорятся оружейные костры, половина диверсантов должна закончить свои темные делишки и вернуться в крепость. Кстати, добровольцы, раскидав колючки, уйдут первыми. Затем ретируются гвардейцы, занимавшиеся прикапыванием яиц. В лесу должны остаться только самые смелые и глупые. И вот как раз нам-то и предстояло спасаться самостоятельно. Пути отхода в этой части плана никто особо не продумывал. Вообще вариантов было два. Уйти в лес, обойдя бандитов по широкой дуге и по мелководью вернуться к веревке или прорываться к стене, надеясь, что лучники не успеют спустить здоровье в ноль. Все зависело от того, насколько светло будет к моменту окончания диверсии. Так или иначе, но это была самая слабая сторона всего плана, и на ней мы могли основательно провалиться. «Дозорные вокруг всего лагеря. Мы часть секретов обнаружили, но явно не все», — оповестил нас с Тарик, когда мы выбрались на пляж и вошли в заросли. Он вместе с Туркой, н о ч е й и Дном ходил на разведку по приказу Борбороча. «Подвели и нас бандиты», — вздохнул кадет. а мы так надеялись, что они филонят. «Так чего? Назад?» — радостно спросил гвардеец Килл. «Я те дам назад», — пригрозил ему еще нескольким самым радостным Бурбурыч. «Раз пошли на дело, доводим до конца. Сидим и следим». Следить пришлось долго. Почти час. Главное, что не мне. Следили другие, а я просто маялся от безделья и скуки. Когда к дозорным пришли сменщики, бойцам уже удалось выявить все места залегания сторожей и даже высчитать оптимальный маршрут между ними. О том, что дыра в постах была вызвана не глупостью, а просто еще одним хорошо спрятанным постом, никто даже и не подумал. Ошибку мы осознали, когда впереди ползущего, как строй муравьев-добытчиков отряда, раздалось какое-то подозрительное шебуршание. Я подполз ближе и увидел прекрасную картину. Тарик и Бурборыч придавили к земле бандита, зажимая ему рот и нос, отчего бедняга начал задыхаться, дергаться, но ничего поделать не мог с двумя навалившимися на него тушами. и <связывая> Бандит пытался вырваться и сердито пучил глаза. «Чего смотришь?» – прошепел б у р б о р о в и ч «Выруби его!» «Пока я могу вырубить только вас!» – заметил я шепотом. «Я за вами его башку не вижу!» Но если вы продолжите в том же духе, он задохнется, и мне мороки будет меньше. К счастью, подползли близнецы и помогли спеленать бандита понадежнее, а я, что есть дури, треснул ему б у л о в о й по затылку. Система радостно сообщила, что я, подлец такой, присоединяюсь к бою против ни в чем не повинного игрока, а также, что я нанес ему критический удар и оглушил несчастного аж часа на три. Бандита крепко-накрепко связали и оттащили обратным маршрутом подальше в лес. Потом мы еще долго заметали свои следы, инсценируя банальное дезертирство, в которое, само собой, никто не поверит, и я был в этом прямо-таки уверен. Итого спокойной жизни у нас оставалось часа два, не больше. Понимал ли кто-нибудь сей прискорбный факт или нет, но останавливаться мы уже не стали. Когда столько усилий затратил на подготовку, как-то жаль бросать, а вось все еще сложится. Через линию дозорных мы все-таки пробрались, почти не засветившись. Дело было вовсе не в том, что мы такие ловкие и умелые диверсанты. Вот не надо себя и других обманывать. Дело было в том, что из альянсовцев были из рук вон плохие сторожа. Настолько плохие, что все наше предприятие мог с гораздо большим успехом спалить рядовой бандит, отправившийся по делам в кустике, чем те, кто был поставлен на пост дозорного. Да, кстати, тому бандиту, что решил помочить кусты, в которых я прятался с группой из пяти добровольцев, не повезло трижды. Сначала он наступил на те самые шипы, что мы только начали раскидывать, потом получил по т ы к о в к и булавой, да к тому же еще и помер с одного удара. Больше всего я боялся, что система расценит подобное безобразие как нападение на лагерь и оперативно оповестит всех заинтересованных, однако в отличие от зрителей и игроков система у нас была очень умная, она твердо знала, когда и что показывать. Шипы добровольцы разбрасывали старательно. закидывались все удобные подходы к отхожему месту и вероятные места справления большой и малой нужды. Сразу видно, успели люди рабами побывать и теперь понимают, что и как надо делать, чтобы потом смотреть и радоваться. У меня даже и десятой доли их ненависти к Альянсу еще не было. — Готово, Филя! — доложил мне парень, назначенный старшим в этой группе. «Отлично — Отлично! — кивнул я. — А теперь тихо-тихо сваливайте тем же путем и возвращайтесь в поселок. Добровольцы забрали пустые ёмкости и удалились почти неслышным шагом. А я принялся обходить по лесу лагерь Альянса в поисках самой большой и толстой кучи оружия. Вот так вот, насмотрелся на добровольцев и теперь просто мечтал себя в деле показать да бандитам подгадить. Чем именно в тот момент занимались остальные, я вот честно понятия не имел. Зато какую кучу оружия я себе присмотрел. Загляденье. Удобную такую, прямо рядом с вязанкой дров. Я еще подумал, как хорошо будет и дрова, и оружие сразу запалить. К тому времени, как я заскучал в ожидании первого пожара, прошло уже часа три. Удивительно, но пока никто еще не поднял тревогу по поводу пропавшего дозорного. Мне даже удалось стянуть головешку из затухающего костра, спрятав ее в специальный горшочек, чтобы не отсвечивало. И только со стороны отхожих мест иногда раздавались сдавленные ругательства. Ничего критичного в этом не было, конечно». Наткнувшись пару раз на что-то острое, пошедший до ветру бандит разворачивался и облегчался, где придется. Но в этом и было все коварство нашего замысла. Ведь где придется, это там, где завтра люди будут ходить. Очень скоро от всех, где придется, поднимется нешуточная вонь, которая накроет весь лагерь Альянса. И ведь это совсем не то, что способствует хорошему настроению и твердой вере в победу. Был еще один момент, который мы так и не обсудили с Борбурочем и Близнецами. что как бы намекает на печальный уровень наших диверсионных навыков, а именно, кому и как выбирать поджигаемую кучу оружия или дров. Куч было много, так что предполагалось, что нам на всех желающих хватит. Но когда вдали раздались крики и вспыхнул первый костер, а к выбранной мной куче неожиданно направился кадет, прятавшийся совсем недалеко, мне оставалось только скрипеть зубами от досады. И да, я затупил. А кто бы не затупил? Брось я в тот момент всю эту историю с диверсиями, да и не только я, и, возможно, наше мероприятие стало бы самым гладким из всех, что мы проводили за все время жизни на острове. Но вместо этого я посмотрел на горшок со смесью, которую приготовил ручки, и рванул назад по своим следам туда, где видел предыдущую, презрительно отвергнутую кучу оружия. Кадет же благополучно облил смесью о р у ж и я и дрова, ткнул в них угольком и устроил веселый костерок». Всего в тот вечер в лагере бандитов вспыхнуло девять пожаров, но об этом я узнал потом. Пока что девять счастливчиков сваливали от врагов, еще пятеро искали себе новые цели, а один искал источник огня. Логично предположить, что первым делом бандиты кинулись тушить пожары и обшаривать кусты, где могли бы спрятаться неизвестные ночные тати. И еще логичнее предположить, что те тати, что уже на всех парах удалялись от лагеря Альянса, под раздачу не попали. Под раздачу попали те, кто все еще прятался по кустам. «Вон этот чнырь! Вон рядом с коперкой 10 г о В кустах! Ща крутим, падло! Держи, суку!» ч н ы р и п а д л о это был я. К стыду своему или к счастью, я не знал, что такое коперка 10 г о и что нахожусь я как раз рядом с ней. Я с какой-то детской наивностью верил, что надежно скрыл в густых папоротниках свою заново растущую мускулатуру. и только когда мне прилетело с ноги по двум самым выступающим мышцам, только тогда я понял, что раскрыт. Бандиты тоже не поняли, кто к ним в гости пожаловал. Иначе бы тот, что мне отвесил пинка, десять раз бы подумал, а стоит ли стоять и у лыбиться, как дебил, пока я поднимался после его могучего удара. Или уже пора валить? Но на необременённом интеллектом и мыслительной деятельностью лице проскочило лишь удивление, и то только тогда, когда по нему прилетело каменным шариком на длинном крепком древке. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 1200 урона. Жизнь игрока, и м е неизвестно, и н 0 из 1200. Игрок, и м е н и неизвестно, убит. Ваша группа диверсантов обнаружена и вступает в бой против группы игроков. Не стесняйтесь. Попытайся сбежать до наступления рассвета или отбиться. В случае неудачи наказание будет строгим. Да-да. И ведь я уже видел такую надпись, когда мы в первый раз обороняли селение. «Эй, стой, система, какое наказание? Я не готов. А награда?» Хотя, понятно, в такой ситуации система и вовсе не стала мне отвечать. В прошлый раз, видимо, бандиты тоже увидели нечто подобное, напав на наш поселок. И за победу жители мыса отхватили себе награды, а вот бандиты только штрафы. В этот раз ситуация поменялась, и теперь уже под штрафами мог оказаться я и мои гвардейцы. Я немедленно забыл про поиск достойных целей для поджога и рванул прочь, сбивая попадающихся на моем пути врагов не хуже медноголового Жорика. Вот только момент, когда бандиты были сонными и не хотели играть со мной в догонялки, а дозорные лениво приглядывали за окрестностями, давно прошел. Иногда мне по мелочи прилетало от тех, кто кидался на перерез, а позади уже слышалось нездоровое оживление. «Лови, Дрестуна! Отваливает, п а д л о Батистова! Заходи по краю!» «По ходулям ему бей!» А вот предложение про ходули мне очень сильно не понравилось. И как раз в этот момент по этим самым ходулям мне палкой на перерез ы попали. Запнувшись, я полетел вперед, даже не успев выставить руки. Упал я плохо, мешком, пропахав носом землю и чуть не потеряв булаву. В себя прийти мне не дали, сверху навалились самые быстрые из преследователей. И вроде бы не так уж и тяжело с моими-то параметрами, и можно даже еще побегать, не обращая внимания на сыплющиеся от балласта удары, но ведь уже не так быстро. Я сумел подняться на ноги и стряхнул одного из бандитов, решившего со мной пообниматься спереди, решительно заехав ему лбом в нос. Но еще двое, повисшие на плечах со спины, были временно недоступны для ударов, так что я рванул вперед, не мешая им держаться. Авось сами свалятся, когда дозреют. Авось. Скольких людей этот авось вывез и скольких подвел. Ошибка выжившего, как я помнил, называется этот феномен. То есть авось поминается в ситуациях безвыходных, часто угрожающих жизни и здоровью. И вот в таких ситуациях нет тех, кто рассказал бы про неудачные исходы. Зато выжившие вовсю рассказывают, что им повезло, авось помог. Нихрена я вам скажу, он не помогает. Совсем как те дельфины, спасающие людей в море. И вообще не спасают они людей, а играются. И в процессе могут как к берегу доставить, так и на глубину запинать. Это уж как повезет. Но и с т о р и я рассказывают те, кому повезло. А те, кому не очень повезло, и в процессе дельфиньи игры игрушка сломалась, вот они уже никому ничего не расскажут, потому как давно рыбок кормят. Бандиты с меня так и не свалились. То ли зашибиться испугались, все-таки до деревьев я с ними добежал, То ли боялись меня куда меньше, чем медоеда, то ли просто были тупые, но упрямые уроды. Так или иначе, они продолжали висеть на мне, сжигая запасы энергии и увеличивая расход усталости. И самые быстроногие преследователи сумели меня обогнать и зайти с флангов, активно ставя подножки. В темноте они промахивались, а кому-то я даже ногу отдавил, а одному так и вообще сломал, наступив. Тоскливые подвывания неудачника стали музыкальным аккомпанементом моего бегства, но совсем ненадолго. Ровно до первой уже моей неудачи. в о в т о р о й распадать было еще больнее. Во-первых, я зацепил грудью какую-то корягу, а во-вторых, на мне все еще висело два тела. В ответ на жестокое обращение мои ребра одарили меня порцией жгучей боли, скрутившей и парализовавшей тело на несколько долгих секунд. И этого как раз хватило бандитам, чтобы навалиться на меня всей кучей. «Схомутали его хором! Хором, я сказал! Утечь хотел, падла!» «Навались! Держи! Двиньте ему, чтоб ы не рыпался! Ща по печени покопаем!» Покопали. Больно, кстати, сказать. Кто-то слишком метки удачно мне зарядил в печень, и еще несколько секунд я от боли мог только реветь, перестав дергаться. А когда снова получил контроль над телом, мои конечности были уже надежно обмотаны обрывками веревок и связками водорослей. Ну как надежно? Для бандитов, наверное, да, надежно. Для туши с пятью с половиной десятками единиц в силе всего-то дел на минуту. Вот только вокруг было несколько десятков рыл, которые, судя по лицам, были чем-то недовольны и решительно настроены. В общем, по морде дали, булаву и копье отобрали, и еще и планы на меня какие-то имели. «Князю его, короче, тащите!» И тут, конечно, меня подхватили и потащили. А я из чистой вредности решил на их руках повисеть. «Слышь, ты ногами шевелить будешь?» — очень скоро не выдержал один из конвейеров. «Топай давай, а то печенкой рыгнешь ща!» «Я ваших двоих тащил, теперь ваша очередь!» — возмутился б о р з ы й А ну, братва!» Я почувствовал, как в меня вцепилось несколько рук, и ноги тут же оторвались от земли, тело повернулось боком, а потом я снова встретился с землей. Это, видимо, и было печенкой рыгнуть. «Предупреждать же надо!» От удара вышибло и дух, и чувство юмора. Оставалось только молча хватать ртом воздух. — Словил, бадега, еще раз вякнешь, вставлю тебе твою дубину в гудок так и оставлю. — Вставлялку отрасти, — огрызнулся я без особого энтузиазма. — Слышь, фраер, ты чего-то недопетрил, походу? — надо мной склонился здоровенный бандюган. — И оща тебе! Зацени, какие лопари у фифурника! Один из бандитов попытался стянуть у меня с ног сапоги. «Грабки от покупки убрал!» — угрожавший мне громила повернулся к соратнику. «Нашел время! Кому кусок достанется, князь решит!» «Да ладно тебе, ты глянь т о не сдавался неистовый фанат моих сапог. «Засох, живо! Подняли его и понесли!» Главный, видимо, бандит махнул рукой моим конвоиром, а потом еще разок приложил меня. «А ты, беспредельщик, топай давай! Или погоню тебя малохольного фигурами!» В итоге на том мы с ним и сошлись. И я продолжал висеть мешком на руках конвоиров, а главный шел рядышком, иногда стукая меня в бок и требуя шевелить ходулями. Помимо меня связанными оказались Борбурыч и Балаган. Кстати, его прозвали так, потому что именно Балаган парень всегда и устраивал. Оба выглядели помятыми и немного грустными. Нас поставили у костра, напротив большого шалаша, где сидел Медоед, окружив полукольцом со стороны леса. Подошедший глава альянса выслушал доклад о том, что восемь ушли, а потом задумчиво осмотрел мою булаву и улыбнулся. «Ба! Какие люди в Голливуде! А как гладко все шло, Филь, — заметил он. Вот ты бегал, гадил, а тут такая борода!» Я решил не расстраивать старого приятеля из конкурирующей фирмы тем, что его подчиненные упустили раза эдак в два больше диверсантов, чем рискнули признаться. И это только тех, кто занимался самыми последними подлостями и пакостями. — Да я еще побегаю погажу, — ухмыльнулся я разбитыми губами. — С чего ты решил, что все закончилось? — С того, что останешься ты у нас связанным и безногим, — сверкнув глазами, ответил медоед. У парней опыт уже немаленький таких февралей воспитывать. Вот у этих, — я махнул головой на толпу за спиной, — эти только безответных умеют, других нет? — Слушай, Филь, — задумчиво протянул медоед, — а давай мы тебе язык отрежем. Ты так задолбал своей лапшой. — Ну, попробуй, — предложил я, активно пытаясь придумать, что делать дальше. — А ты в любители тишины записался? Но тогда лучше уши себе отрежь. Честно, так проще будет. Охренеть! Я с тебя валяюсь. Такой ты чумовой. Что на поясе? Я пожал плечами, а тот наглый бандит, что обещал мне противоестественное объединение с моим оружием, ответил. Горшок, князь! я т ь Я что, слепой? Что в горшке? Удивился медоед. «Что в горшке, фифушник?» — рыкнул на меня бандит. «Кал на анализы», — ответил я, за что немедленно получил кулаком в бок. «В бестолковке у тебя, Кал, отвечай!» — разозлился бандит. «Ну, раз ты умный такой, сам и проверь», — предложил я. «Ещё язык ради тебя напрягать». «Правильно, не напрягай. Его всё равно скоро отрежут», — кивнул медоед и обратился к бандиту. «А ты давай, проверь, что у него там». Пока бандит пытался отвязать горшочек со смесью, я старательно разводил руки, исхитряясь сделать это так, чтобы в процессе ослабления мои путы предательски не затрещали. Можно сколько угодно ругать мою бестолковку, но вот только полные придурки могли связать меня такими соплями. Медоед тем временем выудил откуда-то самый настоящий металлический нож. Ну вообще ни в какие ворота. «Металлический!» Судя по цвету, сделан он был из какого-то сочетания золота и меди, так что оружие было не боевое, а скорее статусное. Но ведь я тоже такой хочу. — Ну что, Филька, открывай пасть. Положим туда палец. — Что? — переспросил я. — Неважно, — вздохнул Медоед, огорченный моей недогадливостью. — Рот открывай. — Подойди и сам открой, — фыркнул я. — И, о чудо, — Медоед повелся. Сделал шаг ко мне, примериваясь ножом к губам, чтобы их поудобнее разомкнуть. «Все, сучок!» — час расплаты усмехнулся он. «Язык готовь!» «Ты тоже!» — согласился я, разрывая путы. Такого поворота никто не ожидал, включая Бурборыча и Балагана. Отскочить главный бандит не успел, равно как и тот неудачник, пытавшийся забрать горшок со смесью. а я стремительно сгреб Медееда в охапку, стараясь его руку с ножом засунуть ему же в рот. Глава Альянса заревел и попытался вырваться, и ведь у него это даже почти получилось. Руки он освободил, потеряв ножик, и принялся яростно отпихивать меня от княжьего тела. Не растерявшись, я подпрыгнул, обхватывая его сразу руками и ногами, и при этом засадил ногой по рукам бандиту, который все-таки вытащил горшок из обмотки на поясе. Горшок с жалобным треском полетел на землю, прокатился через костер, вспыхивая, и скрылся в шалаше медоеда. Потеря-потерь. Но есть же нож. «Оцепись, т сука!» — орал глава альянса. «Глаза выдавлю!» — орал в ответ я, и не только орал, но и честно пытался осуществить угрозу. «Бей его!» — орали бандиты, метавшиеся вокруг нас, но боящиеся зацепить своего князя. «Вандают! Лови! Дуньку князя сперли!» Орали другие, когда Бурборыч е Балаган рванули в сторону поселка, причем последний весело махал чем-то золотистым, зажатым в руке и очень похожим на оброненный нож Медоеда. «Пожар! Горим! Туши! Голимые фифушники!» Эти крики сливались в целый хор голосов, потому что шатер Медоеда вспыхнул и немедленно подпалил соседние. Кто-то кинулся тушить новый очаг пожара, а остальные еще пытались отцепить меня от своего лидера. На беду последних этот самый лидер был так возмущен обнимашками с Филиппом Львовичем, что просто не мог ровно стоять на месте, хотя, возможно, его активности способствовали мои пальцы, которые я со всей силы пытался вдавить в глазницы Медоеда. Еще бы он башку не отводил. Закончилось все тем, что лидер бандитов споткнулся об мою булаву и полетел на землю вместе со мной. Причем я оказался сверху, буквально припечатав его к земле. а булава, как зачарованная, подкатилась ко мне под руку. Больше испытывать удачу я не стал. Она и так в самый последний момент повернулась ко мне <кхм> лицом. Так что, подхватив булаву, я рванул прямо в пламя пожара, задержав дыхание, когда дышать стало совсем не в моготу. Не знаю, исцелит ли сон сгоревшие легкие, но вот проверять точно не собираюсь. В спину мне летели камни и какие-то палки, по ногам били деревянные остатки пылающих шалашей, боль от ожогов по всему телу только подстегнула меня еще больше. Я, как тот олень, получивший смертельную рану, рванул прочь с такой скоростью, которую просто не мог бы развить, будучи здоровым. И остатками затуманенного сознания я понимал, что упаду очень скоро, без силы памяти, но осознание это было таким далеким. Как я добрался до чистокола, как перебрался, я не помню. Позже мне говорили, что я его как-то перескочил, ш л е п н у л с я за укрытием и сразу вырубился. Не знаю, может, в р у т Но когда я открыл глаза, то лежал в с в о е м родном склепе, обмотанный повязками, пропитавшимися сукровицей, а система сообщала, что один день из моей жизни просто выпал. Зато я получил награду. Условие выполнено. Ты смог сбежать. Награда. Тебя не накажут потерей свободных очков характеристик. День 73-й. Вы продержались 72 дня.